Доклад. Полевой штаб был развернут в одном из множества брошенных домов на окраине поселка, по которому тоже прилетали ракеты. В комнате, окрещенной секретным кабинетом, за тяжелым военным ноутбуком сидел уже далеко не молодой майор. Раньше он не занимался подобной работой, но после того, как практически вся верхушка армии и разведывательных служб была выведена из строя, на него свалился этот отдел. Стоит заметить, что майор вполне справлялся с управлением и в его распоряжении был с десяток разноплановых разведывательно-диверсионных ячеек и групп, а также десятка два полевых агентов и вербовщиков. Некоторые из них вполне успешно внедрились во время беспорядков, а некоторые раскрылись. Отчет... По одному такому агенту глава отдела и выслушивал. 5.27 утра. На конспиративную квартиру была совершена облава. Шесть человек с оружием, в черных спецовках, без опознавательных знаков и в масках. Захват производили жестко, со стрельбой. Зеленый пытался сопротивляться, но не успел. По предварительной информации, вскрыть ампулу с ядом не решился, а впоследствии ее обнаружили нападавшие докладывал библиотекарь. Так как агентурная сеть зеленова была крайне слабой и ненадежной, предполагаю, что выследили его через танцовщицу или лоточника. Он успел провести вербовку лоточника, усомнился майор, услышав оперативный позывной, который они дали Аслану. «Частично. Вербовка не завершена, лоточник не внедрен в сеть. Я займусь им через неделю. По моим подсчетам, «Примерно столько времени потребуется, чтобы заместить следы Зеленого и перекрыть все его связи с нами. Пока шакалы и псари не раскрыли проект «Укол». Так что я продолжаю работать, но сеансы связи станут реже». Агент напрягся, хотя до этого вполне спокойно вел доклад. Касательно операции освобождения, Шеф, авторитеты передали весточку, что им бы не помешала поддержка для внедрения и закрепление в городе. Им мешают уже имеющиеся там банды и общины, поделившие между собой территорию. Наиболее проблемные — это национальные диаспоры — цыган, киргизов, таджиков и кавказцев. Сегодня ночью при попытке силового устранения таджикской диаспоры освобожденные понесли потери до 10 человек убитыми и 8 человек ранеными. Подключить их к проекту «Укол» не вижу возможности так же, как и задействовать хирурга из группы старого. Запрашиваю ваше разрешение на связь с собачником или дантистом. Разрешаю работу с собачником в закрытом режиме. К дантисту не соваться, у него в последнее время рыночные все чаще мелькают», — согласно кивнул глава отдела. «Что по псарям?» «Стабильно», — довольно усмехнулся агент, громко пошуршал листами тетради и продолжал. Все также удерживают территорию вокзала. По информации, пока не подтвержденной из сторонних источников, планируют взять под контроль один из старых заводских комплексов в промзоне. Там имеется большая скважина технической воды, а также подвальные помещения. Большая часть цехов была разрушена при обстреле. Но водокачка уцелела, пока ведут разведку малыми дежурными группами и разбирают подъезд комплексу. Стоит отметить, что их штрафные бригады очень даже неплохо себя показали. Многие выжившие из голодухи сами прибиваются к ним за двухразовое питание и неплохую подстилку. Дисциплина в бригадах на высочайшем уровне, но это уже шакалы постарались, приставили по одному бывшему надзирателю к каждой паре бригад. Порядки зоновские, но без авторитетов и блатных, впахивают все. Дорогу до рынка уже расчистили, так что в городе появился полноценный логистический маршрут, по которому раз в день отправляется патрульная группа, сопровождая желающих поторговать из вокзального лагеря. Местные бандиты попытались пару раз организовать нападение, но все попытки были отбиты и затем зачищены подоспевшей мобильной группой с бронетранспортером. Старые БТР-82 превосходно показали себя в условиях городского боя с мародерами и бандитами. «Крыло!» срочное — срочное, вмешался в разговор один из командиров разведывательной группы. Именно его ребята вели разведку на передовой, зачастую с применением беспилотников. «Слушаю, крыло!» — майор недовольно нахмурился, но летаки никогда не близали в эфир просто так. «Наблюдаю огневой контакт волчанки на южном выходе из поселка». Изображение на троечку. Одиночная фигура прорывается из поселка. Вооружен автоматом. Была серия взрывов гранат. Но неясно, кто кидал. Связь в районе глушится сильно. Кто-то каналы забивает, — доложил разведчик и сразу же распрощался. Продолжая наблюдение. Крыло. М да, начальник отдела задумчиво почесал двухнедельную седую бороду. Библиотекарь, работай в штатном режиме. Свободен. Принял библиотекарь, отозвался агент и отключился. Майор повернулся в кресле к окну, выщелкнул сигарету и закурил. Выдохнув сизый дымок в слегка открытую форточку, офицер недовольно поморщился. Ситуация складывалась не в его пользу. Они только смогли установить штатное равновесие и раскинуть сети. Вот только если в «Волчанке» не просто одиночный мародер вырывается после грабежа, то все может пойти не по плану. Блоки, заныканные Старым, так и не были найдены, а ведь на них крайне интересная информация получена командиром эскадрильи в последние часы функционирования штаба. Старый словно знал, что именно вырывать, да еще и командирский планшет пропал. Да только майор почему-то не сомневался в личности одиночки. «Сколько же проблем от этого деда!» — тяжко выдохнул разведчик. «Завалить тебе надо было к чертям собачьим, и дело с концом. А теперь... Теперь даже мне не предугадать, что же будет дальше». Конец первой книги. Продолжение следует. Книгу читал Сергей Дедок.